Глава 8 Беззаботно и весело утопая в блеске и роскоши, Али Эмете провела в Париже зиму 1772 года. Присылались ли к ней в это время мнимо персидские деньги, не знаем, но в надежде на азиатские ее сокровища парижские капиталисты верили ей значительные суммы. Самыми ближними к ней людьми были в это время бароны Шенк и Эмпс. Через них-то она и доставала деньги. Они занимали их или на свое имя, или за своим поручительством. Эти бароны познакомились с богатым купцом Пансе и еще с каким-то Макке, которые и доставляли им деньги на житье в Париже принцессы Владимирской. Она жила открыто, пользовалась всеми удовольствиями Парижа, свела знакомство с разными лицами тамошнего высшего общества и заставила о себе говорить, чего, как известно, нелегко достигнуть в столице роскоши и моды. В числе новых знакомых принцессы Алины был некто Маркиз де Марин, тип старого развратника столь обыкновенной при дворе Людовика XV. Он до того был очарован прелестями и быстрым увлекательным умом Алины, что пожертвовал для нее и своими связями, и состоянием, и положением при Версальском дворе и в обществе. Он сделался таким покорным рабом ее, что, не задумавшись, покинул Францию, чтобы в ничтожном немецком городишке исправлять должности ее интенданта. Трудно поверить, чтобы де Марин, неискренно верил в действительность происхождения этой женщины от Владимирских государей и в существование персидских ее богатств. Иначе вряд ли он дошел бы до такого унижения. Правда, Алина отвечала на любовь старого Селадона. Но ему ли, имевшему столь много успехов у дам высшего французского общества, можно было жертвовать всем своим положением ради прелестей какой-то искательницы приключений, Если бы он знал, что она происходит не из московитского рода владимирских князей, а из пражского трактира и Нюрнбергской булочной. И не один де Марин был в таком положении, принадлежавший к одной из знаменитейших фамилий Франции граф Рашфор де Валькур, гоф-маршал владетельного князя Лимбурга из фамилии Ленанш, находившийся тогда в Париже по делам своего государя, Познакомившись с Алиной до того, прельстился ею, что просил руки ее. Алина приняла предложение графа. Брак был назначен в Германии тотчас по получению женихом согласия от своего государя, но, чтобы не томить жениха долгим ожиданием, прекрасная принцесса вступила с ним в супружеские отношения. Наконец, сам Михаил Агинский... Не мог устоять пред красотою очаровательной принцессы, она и его запутала в свои сети. Таким образом, в веселом обществе пяти любовников, и в том числе одного жениха, Алина Владимирская проводила дни свои в Париже. Мотовству ее не было границ, а персидский дядя денег не присылал. В начале 1773 года средства красавицы истощились. Вантурс, или барон Эмпс, попал в тюрьму за долги. Барону Шенку грозила такая же участь от кредиторов. Алина попросила взаймы у Агинского, но официальное положение его как польского посланника при французском короле не дозволило ему исполнить желание обворожившей его женщины. Он под разными предлогами отказал ей. Ничего больше не оставалось Алине, как еще раз четвертый раз бежать от взаимодавцев. Демарин поручился за мнимого барона Эмпса и Вантурс был выпущен из тюрьмы. Вместе с ним, Демарином и с бароном Шенком, принцесса переехала в одну из деревень в окрестностях Парижа. Странный переезд на дачу задолго до наступления весны, кажется, не обратил на себя ничего особенного внимания. Но парижские кредиторы немало были изумлены, когда узнали, что прекрасная Алина со своими друзьями внезапно скрылась из окрестностей Парижа и очутилась во Франкфурте на Майне. Неожиданный отъезд ее поразил и Агинского, хотя она и уверяла его, что важные дела требуют немедленно отъезда ее в Германию. Франкфурт встретил принцессу Владимирскую не совсем гостеприимно. Парижские кредиторы не дремали. Как скоро Алина с друзьями своими поселилась в одной из тамошних гостиниц, взаимодавец Макке явился там же. Он представил франкфуртскому магистрату долговые обязательства барона Эмпса, и Вантурса, опять попал в тюрьму, причем даже было употреблено насилие. Вслед за тем, по жалобе другого кредитора, Пансе, франкфуртский магистрат хотел арестовать и де Марина, Хозяин гостиницы, в которой остановилась принцесса со своими спутниками, во избежании дальнейших скандалов выгнал из дому приезжих. Алина требовала от магистрата удовлетворения, грозила вмешательством в это дело России и показывала черновые письма свои к русским посланникам при Венском и Берлинском дворах. Но магистрат не испугался. Вантурс остался в тюрьме, и положение принцессы Владимирской сделалось крайне затруднительным. На счастье ее, во Франкфурт приехал в это время владетельный князь Лимбургский. В сопровождении жениха ее, графа Рашфорда Валькура, Филипп Фердинанд, владетельный князь Лимбургский, Стирумский, Обернштейнский и прочее, князь Священной Римской империи, Претендент на герцогство Шлезвик гольштейнское незадолго перед тем наследовал престол по смерти старшего брата. Он был уже пожилой холостяк, 42 лет от рода. Человек был образованный, как и подобало имперскому князю, но до крайности слабодушный. Был страшный поклонник женской красоты и легко отдавался под безграничное влияние любимой особы. Жил князь Лимбург, как и все мелкие имперские князья того времени. Имел свой двор с гофмаршалом, гофмейстером, камергерами, егермейстерами и прочими придворными чинами. Имел свое миниатюрное войско, держал своих поверенных при Венском и Версальском дворах с громким названием «посланников». Имел свои ордена, которые раздавал щедро ибо пошлины за пожалование ими составляли не последнюю статью в бюджете его доходов. Бил свою монету, словом, пользовался всеми правами и преимуществами коронованных особ. В описываемое время князь Лимбург вел тяжбу с прусским королем Фридрихом II за нарушение последним каких-то державных прав его – вел переговоры с курфирстом Трирским о выкупе прав на оберштейнское графство, находившееся у них в совместном владении, и объявил себя соперником великого князя Павла Петровича, оспаривая наследственные права его на Голштейн. Те эти владения и не принадлежали князю Лимбургу, тем не менее он титуловался герцогом Шлезвик-Голштейнским или князем Голштейн-Лимбург. Со своим гофмаршалом, графом Рошфордом Валькуром, прибыл этот имперский князь во Франкфурт, где у него велась тяжба с курфирстом бранденбургским Фридрихом II. Граф Рошфор, узнав, что невеста его во Франкфурте, немедленно отыскал ее и напомнил о данном слове. Прекрасная Алина обрадовалась жениху, явившемуся как нельзя более кстати, и решилась отдать ему руку хоть сейчас же, Счастливый граф просил у своего государя дозволения вступить в брак с принцессой Владимирской и поместить ее в одном из замков князя, чтобы укрыть от преследования заимодавцев, не дававших ей покоя. При этом граф Рошфор рассказал о странной судьбе своей невесты, об ее персидском дяде и о громадных сокровищах, принадлежащих ей в Азии. Все это чрезвычайно заинтересовало князя Лимбурга, и он не только разрешил своему гофмаршалу жениться на ней, но даже просил представить его принцессе. С восторгом приняла Алина желание имперского князя и с первого же свидания до того успела обворожить его красотой, умом и кокетливой любезностью, что Лимбург тут же предложил устроить денежные дела ее во Франкфурте. Несмотря на предостережение банкира Алленса, не советовавшего князю бросать деньги на ветер, он немедленно снабдил прекрасную принцессу значительную суммой денег на уплату франкфуртских долгов и предложил скорее переселиться в его владение, где она будет совершенно безопасна от всевозможных неприятностей и проживет в довольстве и роскоши столько времени, сколько ей заблагорассудится». Лина не заставила долго просить себя и тотчас же приняла любезное предложение по уши влюбившегося в нее князя Лимбурга. Угодливостям его не было конца. Тотчас же написал он посланнику своему в Париже Дебуру, чтобы тот уладил как-нибудь дела принцессы с кредиторами. Дебуру говорил Пансе на отсрочку уплаты денег, а другому кредитору Макке князь пожаловал орден, за что и тот согласился на отсрочку. Алина совершенно завлекла в свои сети простодушного князя Лимбургского. Во Франкфурте он сделался ежедневным ее гостем, выезжал только с нею и был почти от нее не отлучен. Графу Рошфору, конечно, не нравилось, что его повелитель отбивает у него невесту, и он стал немножко ревновать. Но Алина переменила свое обхождение с ним. Сделалась холодна, показывала жениху видимое равнодушие, и в начале июня 1773 года уехала с князем Филиппом в принадлежавший ему замок Нейсес, находившийся во Франконии. Дорогой она отдалась ему. Граф Рошфор де Валькур не хотел, кажется, уступать своих прав на очаровательную принцессу, но спустя несколько дней по прибытии любящей читы в Нейсес... Был заключен своим соперником в тюрьму, как государственный преступник, и содержался в ней несколько месяцев, до тех пор, пока Алина не оставила и князя Лимбурга, и Германию.